Глава 222. Учебник истории. Надо быть очень сильным, чтобы выдержать встречу с правдой. Сколько среди нас тех, кто может выслушать правду и сохранить при этом хладнокровие? С того самого момента, когда были выявлены отрицательные побочные стороны тонатонавтики, Министерство просвещения незамедлительно и на общенациональном уровне ввело в школах курс о ОПА — осмысление правды ангелов. Этот предмет поначалу ограничивался только старшими классами, но впоследствии быстро распространился и на начальную школу. Чуть позднее материал этого курса был включен в состав экзаменов на аттестат зрелости. Учебник истории, вводный курс для второго класса.